Эпилог. Он же следует традиции пролог следующей книги о похождениях Сама Светозарова. Мир Хамулов. Хамул изначально клан, позже обозначение любого летающего острова. Гамс, рыбак, живший на Хамуле Восин, недовольно скривился, когда с соседнего Хамула, шаршавое дно которого парило в трёх десятках метров над его головой, донёсся раздражённый крик его собрата по профессии. Выкрик повторился, и гамс вздохнул с иетою на невнимательность рыбака, упустившего свою добычу. Иначе и быть не могло. Тусклый красный Эстер, бог лжи и обмана, всё ещё господствовал на небосклоне, неохотно уступая место Таминиусу, жёлтому богу, покровителю зверей, рыб и животноводов с рыбоками, чьи ласковые лучи только принимались озарять край горизонта. Вот же дурак. Шёпот гамса был едва слышен. Кто же ловит рыбу при эстере? Как ни старайся, толку не будет. Нет. Приподняв острогу, он придернувшим взглядом пробежал по её острям. Нет, вот благой таминиус выйдет, а с ним дай-то румус, сосиев. Вот тогда да. Самое время рыбу брать. А эти? Приподняв голову, он посмотрел вверх, где в медленно уходящих сумерках виднелись суетящиеся силуэты людей. А эти только силы тратят. теша Эстера. И ещё раз вздохнув, он уселся на камень, повернув лицо в сторону уже основательно пожелтевшего горизонта. Таминиус должен был подняться над краем Хамула через считанные минуты, и Гамс, прикрыв рот, беззвучно зашевелил губами, прося доброго бога и его помощников даровать ему хороший улов, а семье сытость. Когда он закончил, Таминиус уже полностью вышел из-за горизонта. сопровождаемый оранжево-рыжей искрой соси, полубога покровителя домашней живности, особенно выделявшего котов и любителя отведать рыбы. Добрый знак. Прижав руки к груди, Гамс склонился в поклоне, благодаря доброго бога и его помощника за милость. Теперь всё зависело только от него. И рыбак, перехватив острогу поудобнее, шагнул к краю Хамула, куда сверху текли воды реки Азы. соединявшись своим телом его мирок с соседним, висевшим над его головой. Больше всего Гамс любил именно эти моменты раннего утра, когда сумрак тёмных богов принимался рассеиваться, уступая небосклон свету покровителей людей. Поднимавшийся всё выше и выше Таминиус озарял всё вокруг, выхватывая из тьмы всё новые и новые хамулы. И эта картина каждый раз наполняла грудь рыбака священным восторгом. А как иначе? Вот же оно, прямо перед вами наглядное доказательство торжества света над тьмой, добра ты над злом. Всё именно так, как учат жрицы, никак иначе. Как бы ни старалась злая троица, строящая козни и из подтишка сталкивающая людей в войну, но прибудут светлые братья, и тьма, та, что затмила небеса, рассеется, даруя спокойствие и с благостью. Молись, трудись и не допускай, чтобы сумрак коснулся сердца. справишься, сбережешь душу. И кто знает, может, один из пресветлых да и приметит тебя, призвав твою душу служить тебе. А нет, и то не страшно. Главное жить честно, по правде. Тогда и семье хорошо будет. И жрец, в виде праведника, будет сильнее просить богов о милости. А там, в потоке воды, медленно тёкшем от верхнего хамула к нижнему, промелькнуло тёмное пятно, заставив Гамса напрячься. Выбросив из головы все лишние мысли, началось. Проснувшаяся рыба принялась менять хамулы, спеша оказаться на осени, где Аза, река, соединявшая соседние острова, пробежав немного по поверхности, уходила в глубь тверди, впадая в подземное озеро, полное вкусных червей да личинок. Обратно они пойдут часа через 2. Но к тому моменту Сосия сменит каноп мокрый. А этот слуга Таминиус и терпеть не может тех, кто зарится на рыб, и рыбачить в его присутствии было бы верхом глупости. Кто знает, что у него на уме? А ну как раз гневается, да и вызовет бурление вод, топья рыбака или что ещё хуже, натравит на него хищную рыбу, призвав монстра водного хамула. Нет, если и ловить, то только сейчас. Губы Гамса беззвучно зашептали бы благодарственную молитву Сосиу. Но довести ее до конца не получилось. Его кот, серый, с рыжей полосой по животу, меткой сытого сосия, обожавшего огненно-рыжих котов, требовательно мявкнул, принявшись тереться о ногу рыбака, требуя угощения, отчего Гамс, увидев в этом знак, крепко сжал острогу, впившись взглядом в прозрачный поток. Это точно был знак. Не прошло и пяти секунд, как нечто крупное и темное приблизилось к самому краю реки, где он не мог Готовую удрать прочь, но Гамс не сплоховал. Пущенная твердой рукой Острога впилась в темное тело сразу всеми остриями. Рывок и Острога, разматывая сложенную кольцами на берегу веревку, исчезает в глубине вместе с добычей. Не страшно. Ее конец накрепко привязан к толстому стволу дерева, решившему пустить корни на самом краю хамула. Да и сама веревка хороша. Он отдал за нее полтора десятка монет. Торговец, прибывший с Хамулов ледяного круга, говорил, что она сплетена из шерсти зверя, обитавшего на заснеженных равнинах, а та шерсть равна по прочности меди. Нет силы, способной разорвать сплетённые нити. И ведь не соврал. Веревка стоила своих денег. В этом Гамс уже убедился не раз, а потому спокойно следил, как серая полоса стремительно исчезает в потоке воды. Но и за зря рисковать не стоило. Кто знает, когда Каноп выскочит над горизонтом. А вдруг уже, вдрогнув, гам собернулся. Но в небесах был виден только Таминиус, сопровождаемый верным слугой, от чего рыбак облегчённо выдохнул. Успею, успею добычу под крышу занести, скрывая её от лика Канопа, да и катана кормить, чтоб тот, сыто дремля на пороге, отгонял козьих хранителей рыб. Веревка размоталась почти полностью. Наклонившись, со стороны это выглядело как поклон, он взялся за плотно переплетённые нити, а затем негромко выкрикнув: "Соси, помогай!", резко дёрнул верёвку. Борьба с обитателем водной среды длилась недолго. Смертельно раненная рыба, бросок гарпуна был точен, сдалась спустя пару минут. А ещё через минуту перед Гэмсом предстал, блестя радужной чешуёй, крупный экземпляр рутилеса. самого распространённого типа рыб в реках, нёрщих свои воды по хомулам круга людей. Быстро ныне за рыбью на древку удачливый угарпуна, рыбак уже собрался поспешить домой, как громкий всплеск, чуждый царившему кругом утреннему покою, заставил его обернуться. Это была не рыба. Намётанный глаз гамса выхватил очертания тела человека, который бессильно раскинув руки и ноги, уходил в глубину, быстро пропадая из виду. Крякнув, Неудачника, сорвавшегося с верхнего хамула, было жалко. Рыбак, закинув добычу за спину, двинулся к дому, спеша оказаться под крышей до появления конопа. Путь по тропе, петлявшей меж холмов, на которой была богата эта часть осена родного хамула Гамса, занял не более получаса. Но когда он, обойдя последний холм, вышел к небольшому озерцу, на берегу которого стоял его дом, то его ноги замерли сами собой. Прямо перед ним, наполовину в воде, лежал человек в странной, покрытой костяными пластинами одежде. Скинув добычу в тень ближайшего куста, Гамс подбежал к бедолаге, сорвавшемуся с верхнего острова. В то, что это был именно тот самый неудачник, он и не сомневался. Но откуда еще, скажите, мог он появиться? Конечно, сверху. Сорвался, увлекшись рыбалкой, а течение азы и приволокло сюда, выбросив тело на берег. Ох, беда, беда, запричитал был рыбак. Но немедленно смолк, увидев странный пояс с прицепленными на него разноцветными пластинами, да прямоугольник странного материала, что выше запястья был прихвачен к руке широкими ремнями с непонятными застёжками. А его одежда куртка и штаны толстой кожи с костяными пластинами, словно крупной чешуёй покрывавшей грудь и ноги. Покачав головой, Гамс отдёрнул руки от тела. Нет, это точно был не рыбак. Это был чужак, не пойми откуда, свалившийся прямо ему под ноги. И что теперь делать? В памяти всплыли слова торговца, того самого, веревка которого не подвела и сегодня. Прищурившись, так легче вспоминалось, Гамс возродил те слова. Рассказ об охотниках, что рискуя жизнями, выслеживали монстров, обитавших на ледяных равнинах дальних хамулов. Торгаш точно что-то говорил про их броню. Но тогда рыбак, посчитав его трёп обычной попыткой набить цену, пропустил всё мимо ушей. А ну вон как вышло. Что ж, может этот и вправду тот самый охотник? Сорвался с ледяного хамула, или зверь сбросил и упал в вазу, пролетев бесчётные десятки тысяч шагов. Может и так. Кивнув своим мыслям, он снова потянулся было к телу, но замер, поражённый новой мыслью, рождённой глубинами памяти. Тот торговец говорил, что все охотники как братья и всегда приходят на выручку своим, лишая поддержки только самых отщепенцев. Ну а коли так, то наверняка сюда уже спешат другие. И что он им скажет? Не спас? Дал их брату умереть? Гамс покосился на безжизненное тело. А они злые, добрые на ледяных равнинах не выживают. Что они сделают с ним, решив, что именно он виновник смерти их товарища? А может... Новая мысль слишком принялась обволакивать его сознание вязким туманом соблазна. Спихнуть тело в воду. Вон сколько железа на нём. Перекатить в глубину, а там течение подхватит неудачника, подхватит и утащит вглубь, на корм рыбам. Там его точно не найти. А я? А что я? Ничего не видел. Шум какой-то слышал, да, точно. Упало что-то. Что? Не, не разглядел. Тяжёлое что-то сразу в глубину ушло. Мысль эта была нашоптана не иначе как Тририем, бледно-зелёным спутником Эстера и Гамс, осознав, что едва не влетел в ловушку покровителя лжи, упал на колени, исто вомолясь Румусу, моля создателя всего сущего своими белыми лучами выжечь грех из головы смертного. Тело лежавшее перед ним чуть дёрнулось, и Рыбак, не прерывая истовой молитвы, принялся давить на грудь незнакомца, в кровь раняя руки, а жёстко острые пластины брони Успокоился он только тогда, когда незнакомец, отвечая на его усилия, закашлялся, выбрасывая из груди потоки воды. Только тогда, перевернув страдальца и усадив того на колени, Гамс, опустив израненные ладони в воду, поднял голову, отыскивая взглядом поднявшегося над горизонтом белого Румуса и оранжевого Мариса, вышедших на небосклон следом за Томиниусом. Великие боги милостиво наблюдали с высоты, как две человеческие фигурки. Обнявшись словно братья, брели к небольшому домику, стоявшему на берегу озерца Хамула в осень. Старшие боги могли бы быть довольны. Смертные строго соблюдали их заветы, бывшие основой жизни в круге людей. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.